Глава 20. Млада почувствовала, что с Хальфданом беда еще до того, как он упал. Она стояла не в толпе к мете, а в стороне у дружинных изб, лишь прислушиваясь к тому, что происходит на ресталище. И вдруг сердце на миг замерло. Почти незаметно, но это заставило ее броситься к месту поединка, не чуя ног. Она продиралась между плеч дружинников, яростно толкаясь, и только в малые просветы видела, что Хальфдан лежит на спине и щупальца забвения плотно оплетают его руку. Наконец парни расступились, пропуская ее в круг. Драгомир, быстро осмотрев предплечье воеводы, громко приказал нести его в дом. Как это случилось? Откуда? Он схватил Младу за локоть, когда она упала на колени рядом с Хальвданом. Он не сказал. «Я пыталась держать, как с тобой». Слова вдруг иссякли. Князь отпустил ее, поняв, видно, что ничего больше не добьется. Он поднялся, вернулся к Анунгу и принялся что-то тому объяснять. Ингвальд хмурился и кивал, а брат Хальфдана растерянно застыл у изгороди, так и не убрав оружие. Бесы побрали его, и этот поединок, который все равно ничего не изменил бы. Кмети подхватили Хальбдана на руки и понесли к замку. Млада поплелась за ними. У самой двери покоя воды уже переминался Лерх. И зачем? Ведь все равно помочь не сможет. Однако он все же вошел вслед за дружинниками и закрыл дверь перед самым носом Млады с коротким «подожди» напоследок. Кмети почти сразу вышли и двинулись прочь, сочувственно глянув на нее. Она не стала ждать, иначе забвение вовсе сожрет Хальфдана, пока лекарь будет пытаться помочь там, где власти не имеет. Млада рванула ручку двери на себя и вошла, напугав Лерха, едва не до смерти. «Ты тут бессилен, уходи!» Лекарь возмущенно округлил рот, но без возражений хлопнул сундучок, из которого еще не успел ничего достать и вышел. Он далеко не дурак, уж верно заметил, что руку Хальфдана не татуировки украсили. Млада села на край постели, куда уложили верега, и взяла его ладонь в свои. Сначала пробежалась по разветвленным прожилкам забвения, пытаясь понять, насколько худо все обернулось. Затем пустила по ним потоки силы, стараясь заполнить «выжечь изнутри», Хальфдан мучительно вздрогнул и напрягся всем телом, но в себя не пришел. Млада выпускала все больше света, окутывала им все ядовитые корни, которые уходили так далеко, что их концов не было видно. Но бесконечная жадная пропасть лишь поглощала его, вытягивала по капле, словно через соломинку. Показалось сначала, что дело сдвинулось, прожилки начали бледнеть. Но в следующий миг они расползлись в стороны еще сильнее. Млада удвоила усилия. Грохнула дверь светлицы. Слишком громко прогремели по полу шаги. Кто-то грубо рванул Младу за плечи назад, и она выпустила руку Хальфдана. Рогул развернул ее к себе. «Ты с ума сошла?» Она вывернулась из рук Вельчонка. «Не мешай!» Но тот снова остановил ее, схватив за запястье. Млада вцепилась в его одежду и чудовищной силой толчком прижала к стене выхватила из ножен скромосакс и ударила острием в камни рядом с его лицом, другой рукой продолжая держать за грудки. «Я!» «Сказала!» «Сгинь!» Еще недавно величонок струхнул бы и мигом вспотел, но теперь только зло прищурил черные глаза и процедил сквозь зубы. «Ты тратишь слишком много силы. Я почувствовал тебя даже с другого конца дома. Да, верно, и из соседней веси почуял бы. Ты убьешь его!» Но не поможешь. Забвение выпьет тебя через него». Млада отшатнулась, опуская руку с ножом. И замерла, посмотрев на Хальфдана. Черты его лица заострились, а кожа только сильнее побледнела. Неужели она и правда не помогала, а только вредила ему? Но почему? Наверное, потому что его теперь хочет не только забвение, но и хозяин леса. Пожал плечами Рогл. «Я слышал, как к Мите говорили». «Иди», — прервала его Млада. Вильд недоуменно замолк и уставился на нее. Она снова села рядом с Хальфданом, но не стала больше пытаться сдержать то, что сдержать все равно не сможет. Какова же тогда цена ее умениям? Почему судьбой ей уготовано было стать нецельным воином, способным на все, а только его половиной? Рогал постоял еще немного, а затем коротко коснулся ее плеча и ушел треснуло пламя, зажжённой кем-то лучины на столе. Млада встала и запалила ещё. Она хотела хорошо видеть Хальфдана. Пока обходила стол, ноги будто бы приходилось выдергивать из мягкой глины. Затем она вернулась к постели воеводы и вновь взяла его за руку. Та оказалась ещё холоднее её, почти уже окостеневшая от немого ужаса, что расползался внутри. Заставляя себя шевелиться, Млада медленно гладила руку Хальфдана, Грудь, лицо и снова по кругу. В голове без конца билось его имя, как заклинание, как призыв. И тянущая боль разрывала изнутри, раздирала легкие горла. Она почти видела, как черты лица Хальфдана с каждым мгновением становятся резче. Как туснеют светлые волосы, сереет кожа. Как он будто растворяется, перестает быть. Она пыталась убедить себя, что это только мерещится, но знала, как быстро забвение может забрать любого, даже самого сильного воина. Даже Хальфдана. Ее Хальфдана. И в этот момент она не ненавидела Каребута еще больше, хотя недавно считала, что больше некуда. И ненавидела себя за то, что сильна, безмерно и в то же время бессильна. Млада не знала, сколько прошло времени. Она почти не дышала, продолжая гладить его, как заколдованная, пропускать между пальцев его волосы, касаясь бровей, подбородка, ключиц. Луна, выбравшись на небо из-за леса, словно застыла, перестала двигаться. Пламя лучин замерло. Млада вглядывалась в каждую черточку знакомого лица, моля всех богов о том, чтобы Хальфдан пошевелился, несмотря на их безразличие и жестокость чтобы он открыл глаза, и их синева в который раз заменила ей небо. Вдруг, словно чучело, из которого выдернули деревянную крестовину, она рухнула на постель, уткнувшись в грудь хальдана. От боли скручивающий узел, казалось, все нутро, она готова была вцепиться зубами в покрывало, но только подняла голову, провела по колючей щеке воеводы и прижалась губами к его губам. Недавно такие теплые, мягкие и живые, они были сейчас будто слеплены из воска. Но Млада целовала их, согревая, пытаясь вплести свое дыхание в его, слабое, почти неощутимое. Впивалась пальцами в сильное плечо Хальфдана и повторяла его имя. Она знала, что боги не услышат. Они дали ей силу бороться с тьмой, но сами не смогут вернуть ни одной жизни, которая, как водоворот, втянула в себя забвение не смогут остановить угасание Хальфдана, а будут безразлично смотреть из-за грани миров и ждать новой требы. Снова. Млада ненавидела их тоже. Раньше она просто не думала о богах, не верила, потом понадеялась на их помощь, а теперь готова была убить, если бы это было возможно. С трудом заставив себя оторваться от губ Хальфдана, она еще раз посмотрела на него и хотела бы побыть с ним до утра, Остановить мгновение, запечатлеть в памяти. Пусть оно и не доброе, но последнее, когда они с Хальбданом вместе. Еще раз, коснувшись ладонью его груди, почувствовав, как та слабо поднялась при вдохе, Млада встала и вышла из светлицы. Держась за стену, прошла мимо сочувственно косящихся на нее стражников. Лишь мельком увидела Драгомира, который, оказывается, был тут и смиренно ждал за дверью, когда она выйдет. Провалились бы они все в пекло со своей жалостью. Они ничего не понимают. Вряд ли кто-то из них знал, как много места Хальфдан занимал в ее жизни. Как бы она ни пыталась это скрыть. «Ничего нельзя сделать?» Едва долетели до слуха слова князя. Млада подняла руку, останавливая другие расспросы, и двинулась прочь. Ощупывая ладонью выпуклые камни стены, она дошла до лестницы, Ступила ногу на одну ступеньку, другую. Сколько их удалось преодолеть, не заметила. Перед глазами все расплывалось и подрагивало, колени подгибались. Млада рухнула на пол, уперлась спиной в шершавую стену. И завыла. Сначала тихо, а затем все громче, чувствуя, как с почти звериным криком изливается и мечется по башне вся ее боль, отражается и возвращается обратно. И было все равно, «Услышит ли его кто-то еще?» Млада задохнулась и смолкла, уперлась лбом в поджатые груди колени. Теперь по щекам тихо и горячо текли слезы. Теперь ей было лучше. И она знала, что нужно сделать. На восточном окаеме занимался рассвет. Он разливался по светлице князя сияющей дымкой, расчерчивал стены тенями от окна. Воздух теперь нагревался мгновенно, и в покоях уже становилось душно и только прохладные каменные стены еще сдерживали подступающую жару. В другой день это утро показалось бы прекрасным, но не сегодня. Я иду в забвение. Млада провела затянутой в перчатку ладонью по ножным призрака. На другом бедре привычно висел скромосакс. Она надела подаренную князем кольчугу, хоть и понимала, что там она вряд ли спасет. Драгомир смотрел молча и неподвижно, чуть вопросительно изогнув брови. Словно считал, что она неудачно пошутила. Смотрел, как на близкого человека, которого вынуждена отпустить в опасный путь. Как незаметно они переступили черту, за которой перестали быть чужими друг другу. «Без виданы, тебе лучше туда не ходить. Помнишь, что говорил Бокша?» Голос стоящего рядом Рогла неожиданно дрогнул. «Он что, боится за нее?» Млада повернулась к нему. Вельт смотрел едва неумоляюще, Хоть другого решения приложить не мог. «Я помню». Она хмыкнула, дернув уголком рта. «Он сказал, что моих сил хватит надолго, а значит, я смогу обойтись и без виданы, если буду делать все быстро». Драгомир потер пальцами подбородок. В его глазах мелькнуло сомнение. «Ты не можешь знать, что тебя там ждет. Ты даже не знаешь, где искать Карибута. Он сам найдет меня». Рогал вздохнул и они с князем на удивление дружески переглянулись. Вот уйдет она, и некому станет глушить напряжение между ними. Но все равно им придется терпеть друг друга и те неприятные ощущения, что они испытывали, находясь рядом. Тебе, княже, все же придется взяться за посох, чтобы уничтожить его. Он у Бажана. Млада повернулась к Вильду. А тебе проклятие наложить, коль ты не передумал. Тот покачал головой. Не передумал. Если вам удастся сделать все, то Карибут на время ослабнет, и мне проще будет с ним справиться. Но ждать я больше не могу. Не могу позволить Хальфдану умереть. Она крепче сжала рукоять призрака. Мы так и не нашли кости Карибута. мрачно пробурчал князь. Но я обещал, что спущусь в подземелье сам, если понадобится. Думаю, надобность появилась. Я с тобой пойду, княже. — отозвался Рогл. Тот лишь плечами пожал, мол, как пожелаешь. Млада последний раз окинула взглядом Драгомира и Вельда. Вельчонком его, повзрослевшего и возмужавшего, уже и язык назвать не поворачивался. В горле неожиданно встал ком не вздохнуть. Но будто навсегда прощаются в самом деле. Драгомир подошел и взял ее за руку. Пожал легонько, словно навредить боялся. Обещай, что ты не станешь бросаться в пекло попусту. Хальвда начнется, голову мне скрутит, коль узнает, что я тебя отпустил». Он улыбнулся. И почему-то от этого стало чуть спокойнее, хоть и дарили его слова жестокую и пустую надежду на то, что Верек все же выкарабкается. Обманывали. Без нее не сможет. Млада сжала пальцы князя в ответ и убрала руку. Проходя мимо, слегка хлопнула Рогла по плечу. Ему тоже сил понадобится немерено, и покинула светлицу. Мимо обласканных утренним солнцем дружинных исп она пошла к капищу. К Мите все как один поворачивались в ее сторону и провожали взглядами, будто знали все. На миг подумалось, что не хватает среди них медведя. Так уж сложилась его судьба по воле Карибута. «Не погиб не отец, так стал бы, может, и сотником, а то и тысячским, когда...» Млада неспешно прошла между яблонь, невольно печались о том времени, когда можно было гулять здесь безмятежно. Просто так. И пахло сейчас в саду не спелыми нагретым последним осенним солнцем плодами, а сладковатой свежестью распускающихся цветов, белых, тронутых едва заметным розовым оттенком, и бледно-лиловых вдалеке у края рощи. Безмолвное капище проступило впереди. Млада миновала ворота, обошла идолов и остановилась у изваяния Велеса, в медвежьем облике. Другой хозяин леса сейчас забирал жизнь Хальфдана, в уплату за силу, дарованную раньше. Может, этот медведь окажется справедливее? Но «Ну не подведи, волх в богов», — тихо проговорила Млада. Она сняла перчатку и приложила ладонь к земле, закрыла глаза, сились нащупать частицу забвения, которую можно было бы вытянуть. Схватила, снова встала, плавно поднимая руку, узкая черная полоса повисла перед глазами, способная впустить в немерие воина, но не выпустить из него ни единой твари. Млада вновь надела перчатку и, крепко сжав рукоять призрака, шагнула в проход. Кажется, вся тьма мира обхватила ее. Проглотила, словно огромная рыбина. Несколько мгновений Млада стояла, пытаясь привыкнуть к здешнему мраку не к живой темноте летней ночи, а к мгле глубокой ямы, в которую только и укладывать мертвеца. Постепенно перед глазами начали проступать очертания серой, словно укрытой пеплом земли и неба, чернее, чем дупло в столетнем дубе. Но едва различимое свечение сочилось здесь из-под земли, а потому тьма не была беспроглядной. Да и на горизонте бледно-алой полосой горела зарева, а вокруг Раскинулся вывернутый наизнанку детинец. Огромный замок занимал тут большую его часть. Капище оказалось грудой, покрытых копотью камней. Сад с копищем мертвых деревьев без единого листочка на ветвях. А города вокруг и вовсе не было. Лишь несколько полуземлянок, похожих на древнерские домовины. И вдаль убегала Нейра, тускло мерцая в красноватом свете. Наполняла ее русло вязкая жижа, словно загустевшая кровь. Млада вздохнула, и горло защекотало, будто бы каменной пылью. И где она оказалась? В той ли части забвения, где сможет найти Карибута? Или, может, он одновременно везде? Она огляделась и решила пойти к замку. Может, там найдутся подсказки, что делать дальше. «Бажан!» — окликнул и воеводу, который стоял у двери в темнице и что-то грозно втолковывал к метям. Тот повернулся к нему, а на лицах дружинников отразилось облегчение, но радостнее они все одно не стали. Переглядывались и тихо о чем-то говорили между собой, а на поиски вновь не больно -то Утро доброго княжа, пробасил Бажан, хоть и вести у нас недобрые. Что опять стряслось? Сердце упало в ожидании рассказов о новых напастях. Вчера никто не заметил, потому как с Хальданом такая беда приключилась, а вот сегодня. Мы не досчитались одного кметя и отрока. Они вчерась в темнице ходили вместе с остальными. И знать не вернулись. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Коль пропали, то, возможно, не просто заплутали, а что-то нашли». Драгомир коротко глянул на Рогла, который встал за его плечом и снова повернулся к хмурому Данильзе-воеводе. «В какую часть темницы они ходили?» Бажан призадумался. «В северо-западный ход ушли. И все». Может, еще объявится. Хотя вся ночь прошла. Драгомир встряхнул на плече вязанку факелов и качнул головой в сторону темниц, посмотрев на Бельда. «Коль заплутали, стало быть, мы их встретить можем». Рогал кивнул и двинулся за ним. Бажан сдвинул брови, преграждая путь. Да еще и руки в бока упер, словно вразумлять собрался неразумного юнца. «Это чего вдруг вы туда собрались? Нам еще не хватало князя лишиться» невелика будет потеря усмехнулся драгомир обходя его а вот коль в кирияте твари из забвения появляться начнут станет гораздо хуже больше кми не отправляйте мы с роглом теперь искать будем бажан только рот открыл, но так больше ничего и не возразил кмети ошарашенно посмотрели вслед вмиг примолкнув может все же не надо княже сказал кто-то но он не обернулся Какой прок от правителя, который сам ничего сделать не может, да только смотрит, как гибнут его люди и рушится все, что он создавал долгие лета? Корибут был его пращуром, а значит и расплачиваться за его деяние Драгомиру. Грохнула дверь подземелья за спиной, и зыбкий свет трепещущего пламени факелов окутал неизвестностью. Что там? И будет ли от этого всего прок? Они спустились по скользкой лестнице и прошли длинным, точно кишка, коридором мимо первых темниц до разветвления хода. На миг Драгомир приостановился у одной из дверей, услышав внутри шаги. Лешко. Он встряхнул связкой ключей и, чуть подумав, открыл камеру. Весьма потрепанный отрок уставился на него даже не с удивлением, с ужасом. Верно решил, что его сейчас поведут на казнь. Или князь сам с ним расправится прямо тут. «Выходи», — бросил тот, — «возвращайся в свою горницу». Лешко осторожно кивнул, будто не верил своим ушам, и, вытянув шею, глянул поверх плеча на Рогла. «Может, помочь, чем княже?» «Пойди поешь, да вымойся. Ты поможешь мне, если будешь готов чуть что выполнять приказы?» Отрок выпрямил спину. Его чумазое лицо разгладилось и просветлело от осознания. Его не просто помиловали, а простили. Он боком протиснулся в дверь и бегом приспустил прочь из темниц. Драгомир чуть постоял, прислушиваясь к его шагам, пока тени стихли, и пошел дальше, повернув в северо-западный ход. Запалили факел, потому как тут коридор уже не освещался. Клетушки и камеры не открывались, кажется, никогда до тех пор, пока к Мете не отправились искать кости Ребута. Теперь на стенах и распахнутых настежь дверях виднелись их отметки. Тут ходили и проверяли. Они шли, перепроверяя каждый закуток. Драгомир прислушивался к своим ощущениям, ведь если коребут уже часть него, то он должен почувствовать, где лежат его останки. Но коридор все тянулся. Неверный свет дрожал на серых сводах, но ничего не говорило о том, что здесь теперь кто-то есть. Живой, мертвый ли? Внимание, притупленное однообразностью каменного хода с провалами коморок, рассеивалось. Монотонно шуршали шаги, да потрескивало пламя, еще сильнее нагоняя безразличие. Неужели эти темницы и правда настолько огромны, или они уже давно ходят кругами? Но вдруг Драгомир поднял взгляд от валяющихся у стены ободьев, что остались видно от давно сгнившего ведра, и понял, что узнает место, куда они с Роглом пришли. Он заглянул в одну из камер, и точно, здесь когда-то Карибут разговаривал со своей женой и пленницей. Требовал рассказать, куда увезли его детей, а после убил ее. Эту казнь он видел тоже в одном из снов, и она вновь вспыхнула перед глазами точно наяву. «Кажется, мы близко. Первые слова за все время их пути по подземелью прозвучали показалось слишком громко. Рогал аж сдрогнул. Драгомир пошел дальше, осматриваясь теперь еще внимательнее. Дальше начали попадаться каменные обвалы, и идти стало труднее. То и дело приходилось перебираться через обломки свода, а то и протискиваться боком. Дышалось тяжелее, словно грудь стянули тугой перевязью. Глаза щипало от пыли, которая повисла в воздухе, казалось, навечно. Факел начал потрескивать, пламя опасно затрепетало, едва успели запалить от него другой. А темнота все простиралась далеко вперед, и неизвестно было, есть ли ей где-то конец. Вдруг свет отразился от полузаваленной обрушенным потолком стены. Тупик. «Вот и пришли», — невольно буркнул Рогал. «Теперь что же?» Но он замолк, когда вслед за Драгомиром увидел на полу два тела. Но вряд ли какое-то из них принадлежало к иребуту. Одежда еще не истлела, а стоило подойти ближе — как стало понятно, что это и есть пропавшие Кметь и Отрок. Да только теперь их вряд ли узнала бы даже родная мать. От них остались только иссохшие оболочки, кожаные мешки, наполненные костями. И все сплошь увитые темными прожилками. Также погибли многие войны, кто оказался ранен в бою с Вельдами, их отравленным оружием. И ледяная рука стискивала нутро, когда думалось, что и Хальвдана ожидает та же участь. Вот только как они были ранены или кто смог настолько быстро убить их ядом Немирия? Драгомир осмотрелся, но ничего больше не увидел. Взгляд зацепился за кучу камней у стены. «Надо разобрать завал», бросил он, вставляя факел в ржавый держатель. Рогал скинул плащ и без лишних возражений принялся помогать. Многие камни не удавалось поднять даже вдвоем. Их просто откатывали в сторону. Работа спорилась, Благо, куча была не такой уж большой. Но когда ладони едва не в лохмотье задрались об острые края булыжников, а рубаха прилипла к мокрой от пота спине, оказалось, что под камнями ничего нет. Драгомир и Рогал встали, опустив руки и уже даже не чувствуя неприятных ощущений да изматывающей боли, что сопровождало их постоянно, когда они находились рядом. Только усталость и разочарование. Но тогда почему именно здесь умерли парни? И почему не ощущается ничего необычного? Драгомир прислонился спиной к стене и сполз на пол. Рогал сел напротив. Они долго смотрели друг на друга, и никто не спешил первым предложить идти назад. Потому что как пойдешь? Ни с чем? А что если... Начал величонок, но осекся. Говори уж. Тот потер лоб весь в грязных разводах и продолжил. Что если Костика Ребута... Не в яве лежат, а в забвении. Здесь, но с другой стороны. Драгомир снова встал, отряхивая безнадежно испачканную одежду. Такая простая мысль еще не успела прийти ему в голову. Кто сказал, что Корибута убили в яве? Никто не говорил, а потому вельчонок мог оказаться прав. Рогал тоже поднялся, потер ладонями друг от друга, глубоко и медленно вздохнул. Я проверю. Изволь. Зачерпнув с пола горсть земли, Вельд поднял руку выше головы и снова высыпал ее. В воздухе повисла темная полоса прохода в Немерии. Драгомир едва удержался, чтобы рот не открыть. Ловко. Зоран не терял последние седмицы жизни зря, и теперь его сын обращался с данными ему силами так умело, будто с самого детства это делал. Сдунув с пальцев пыль, Рогул закинул на плечо плащ, шагнул в проход и пропал. Драгомир даже предположить не брался, сколько его придется прождать. В забвении время может течь совсем по-другому. Показалось, он бесконечно долго ходил туда-сюда по коридору, то упирая взгляд в стену, то невольно останавливаясь у иссохших тел кмете и отрока. Не просто так они погибли здесь, а значит, надежда есть. Мокрая от пота одежда в промозглом подземелье не давала тепла, а жар после тяжелого труда сошел с тела. Драгомир поежился и накинул плащ, зажег последний факел. И тут перед глазами снова колыхнулась сумочная полоса прохода. Рогал едва не вывалился обратно. К груди он прижимал что-то завернутое в плащ. Отдышавшись, Вельд даже слегка улыбнулся, протягивая Драгомиру свою ношу. «Кажется, нашел. За тобой будто звери гнались», — оглядев его, хмыкнул Драгомир. «Почти так. Только не звери, а гораздо хуже». Драгомир кивнул на застывший проход, который не исчезал сам по себе. «Не пролезут?» Вельчонок вздохнул, провел ладонью вдоль него, и полоса растворилась, словно и не было ничего. Драгомир покосился на сверток в его руках и хотел бы глянуть, но не стал. «Ну его!» Верно, Рогал способен отличить человечьи кости от каких других. «Да то, куда другим взяться в забвении?» «Идем!» Он развернулся и пошел обратно. Нужно забрать посох и попытаться его уничтожить. Вдруг, младе, пока мы тут возились, уже нужна помощь. «Так как же ты, княже, это сделать собрался? Его Корибут должен уничтожить. Сам!» Рогал почти бегом шел за ним и пытался заглянуть в лицо. Драгомир думал, что ему ответить, хоть решение и лежало на поверхности. «Раз должен уничтожить сам Корибут, значит, надо им встать». Но в то же время сохранить остаток разума, чтобы суметь бросить посох в пламя кузницы. Другого выхода он не видел. Сложная задачка, но ему придется справляться. Как бы еще почуять ту грань, за которой воля хозяина становилась его волей? Вельчонок сопел рядом, ожидая хоть слова. Драгомир глянул на него, заложив руки за спину. «Я собираюсь впустить его». Рогал на миг остановился, оглушенный, но тут же нагнал его. Только спрашивать больше ничего не стал. Лишь обернулся в сторону тупика, который скоро исчез за поворотом хода. Они вышли на улицу и оба замерли, щурясь от яркого полуденного солнца. Немало проходили в полумраке, но день только разгорелся, а уж показалось, дело к вечеру. Бажан, который, видно, все это время ходил где-то поблизости, сразу поспешил к ним. «Ну и напугал ты нас, княже! Недолго вас не было, но показалось, «Эй-эй, но целую седмицу!» Воевода вздохнул. «Нашли?» Рогал качнул свертком в руках. Бажан приподнял брови, знать уже не верил, что это случится. «Там кмети и Отрока...» «Надо забрать. Погибли они». Драгомир положил ладонь на его плечо. Воевода паник. «Для него любой дружинник, что сын. И отдай мне посох Зорана». «Ты уверен, княже?» Млада меня предупредила, но... Бажан развел руками. «Да, сейчас самое время». Воевода расчесал пятерней бороду и кивком головы поманил за собой. Прежде чем взять из его рук посох, Драгомир надел перчатку. «Нечего раньше времени будить Корибута, а то кто знает, что там дальше будет?» Рогал недоверчиво покосился на него, словно ожидал, что тот сейчас же обратится чудовищем. Да и Бажан поглядел настороженно и пристально, Даже ладонь на рукоять меча положил. И разобрало вдруг нездоровое любопытство. Что, если Корибут явит себя прямо сейчас, зарубит? Наверное, да. Уж сколько крови им у княжеских людей выпито. Может, так и лучше было бы, если бы зарубил. Тяжко оно самому себе не доверять. Драгомир окинул посох взглядом, и внутри колыхнулось что-то уже, казалось бы, позабытое. То чувство, когда тебя держат в тисках, и вырваться из плена можно только оставив в путах куски плоти. И свобода сейчас — лишь видимость, потому что ему всего-то позволили вновь ее познать. Он поморгал, сбрасывая наваждение. Это когда кузни не дойдет. «Будьте с Вегеном начеку, мало ли что приключится», — напоследок посоветовал он Бажану. «Все непременно, княже. И вы осторожнее там». Драгомир криво усмехнулся, — и, чуть покручивая посох в руке, направился в кузню. Больше он не мог и представить, где его можно уничтожить. Чем ближе Млада подходила к замку, тем больше он ее поражал. Не своими размерами, что были поистине огромными, а тем, что кто-то вообще смог его построить. Невольно рождался в голове вопрос, сколько лет его возводили, и как получилось, что он исчез почти бесследно. Кроме темниц, ни единого камня не осталось от него во всей округе. Лишь здесь, в забвении, он остался таким, каким его задумал Корибут. Грозным оплотом его могущества и безумия. Слабое алая Марево словно стекало по стенам замка и уходила в ненасытную землю. Каждый камень в его кладке поблескивал, будто покрытый влагой после дождя. Но откуда бы здесь взяться тучам, что могли бы его пролить? Млада подошла к самой двери и провела пальцами по ней. Пригляделась — неужто кровь? Впрочем, чему удивляться? Сколько жизней забрал Корибут, чтобы возродиться? Сколько еще погибнут, если это ему все же удастся? Она дернула ручку двери, та нехотя поддалась, но открылась без единого звука. Замок встретил тишиной и таким же мутным светом, что и снаружи. Кажется, темень сплошная, а все равно все видать. Млада вынула из ножен призрак и вошла, осторожно ступая по укрытому мягким пеплом полу. Он взлетал и плавно оседал снова при каждом шаге, мгновенно пряча следы. Она кралась осторожно, ожидая нападения невидимых чудес из-за каждого угла. Но все походило на то, что здесь было пусто. А ну как Корибут все же не станет выходить к ней, как в прошлый раз, во время раскрытия? и ей останется бродить здесь без толку и надежды отыскать его. Ведь как найти черную кошку в темной клете, если она еще и прячется? Млада дошла до лестницы, так никого и не встретив, ни единой души. Она поднялась на один ярус, никого. Все то же глухое безмолвие мертвых камней, сложенных один на другой в подобии людского жилья. Не выпуская из рук меч — Она обошла горницы, уставленные лавками и столами, как если бы там ждали гостей. А затем поднялась еще выше. Без интереса и волнения она заглядывала за каждую дверь и невольно ускоряла шаг, стремясь закончить с осмотром этой части замка поскорей. Не проще ли просто остаться на месте и ждать? Но в очередной комнате она встала, точно к полу прибитая. На постели здесь лежал Хальфдан неподвижный, бледный, точно такой же, как в Яве. Только покои его окружали совсем другие. Млада, не чуя ног, все же подошла и увидела, наконец, что он лишь тень самого себя, полупрозрачный, бесплотный. Но как будто очертания его с каждым мигом становились все четче, словно он по капле переходил в немере, а значит, переставал быть в Яве. Не удержавшись, Она протянула руку, чтобы коснуться его, но пальцы прошли насквозь, не ощутив ничего. «Жаль!» — раздался вдруг откуда-то гулкий, словно звучащий из колодца голос. Млада завертела головой, но никого не увидела. Он был умелым воином. Я хотел бы его в свою рать тогда, много лет назад, а теперь он возглавит войско забвения. Осталось немного. «Ты не получишь его», — процедила Млада в пустоту. Глупо верно разговаривать с бестелесным голосом, но она чувствовала, корибут где-то рядом. В ответ послышался тихий смех. «Я могу вернуть его в явь, перестать пить его жизнь и отпустить, если ты станешь мне соратником». Млада усмехнулась, вспомнив слова на о том, что корибут не выполняет своих обещаний. Жрецу он тоже много что обещал и ничего не дал, отобрал даже душу. «Не морочь мне голову, Корибут. Я никогда не поверю ни единому твоему слову». Тишина разлилась вокруг, почти осязаемая, живая, словно зверь, который может сожрать тебя. Хозяин поразмыслил, и его голос вновь прокатился между стен. «Тогда я получу всех вас с потрохами. Сопротивляясь, ты только растягиваешь муки. Подумай последний раз, не лучше ли сразу встать на сторону победителя». Ты еще не победил. Ты хочешь убить меня? Как это самонадеяно? Корибут фыркнул. Однажды тебя уже убили. Значит, это возможно снова? По потолку и стенам поползла исполинская тень. делая их еще темнее, словно покрывая сажей. Млада по-прежнему не видела хозяина, но была уверена, что сейчас он смотрит прямо ей в глаза. Их было много, а ты одна. Ты с собой-то справиться не можешь. Ходишь по грани. Я давно уже справилась с собой, и никакие блага, что ты обещаешь, не заставят меня встать с тобой бок о бок. Справилась, говоришь? Очередной смешок. Давай проверим. Младу словно резко дернули за шиворот. Она только и успела увидеть, как умчалась вдаль распластанная на постели фигура Хальфдана. Исчез замок и город, а вокруг осталась только бесконечная пустота, сокрытая густым серым туманом. Млада подняла меч, озираясь, что за выходки, и шевельнулась внутри подлое понимание. Она никто в этом не мерье, где безраздельно властвует корибут, поворачивает все, как хочется ему. Но она пришла сюда, а значит, пойдет до конца. Легкие шаги пронеслись сбоку, колыхнулась Марева и снова застыла. Млада развернулась в сторону звука. Никого. Но теперь едва различимый топот раздался со спины. Тускло сверкнул клинок. Млада остановила удар, выставив предплечье, вывернулась из-под разящего меча и отступила на пару шагов. И не поверила в то, что увидела перед собой. Покачивая обнаженным мечом в руке и заинтересованно прицениваясь, ее обходила она сама. Та же одежда, тот же нагрудник, сапоги с тонкой кожей и перчатки. Только вот клинок другой, не призрак. Девушка остановилась и усмехнулась, блеснув болотно-зелеными глазами. Пробежал по лезвию ее меча тусклый блик и, вспыхнув на острие, пропал. Двойник выжидала недолго. В два прыжка настигла младу, ударила. Она отскочила, крутанулась в ответной атаке, лязгом сшиблись клинки. Призрак ширканул по нагруднику девицы. Оставил глубокий разрез. И ранил бы, да та успела отклониться. Попыталась ударить в ответ, но не дотянулась. Млада снова отступила, уже зная, что будет дальше. Она знала все свои приемы, знала, в каком порядке они пойдут в этой схватке. Но трудность была в том, что и двойник знала все о ней, и о слабых местах, и о мастерстве. Они могут биться друг с другом вечно, так и не пустив крови. Но поразмыслить дольше ей не дали. Девица неуловимым движением обогнула ее и напала, метя в бок. Млада парировала выхваченным скромосаксом и кулаком ударила ту промеж глаз. Двойник отшатнулась, слепо моргая, но быстро очухалась и тоже вынула нож. Ни капли крови не пролилось, хоть Млада и была уверена, что сломала ей нос. «Если этому порождению забвения вообще можно навредить?» Двойник рванула с места и заработала обеими оружными руками по сноровисти иной мельницы. Млада успевала отбиваться и время от времени принимала стеснить противницу, но та, чуть поддавшись, вскоре снова переходила в нападение. Слязгом билась друг от друга, закаленная в огне и в воде сталь клинков. Сверкали искры и гасли в плотной мгле. Никто не уступал, четкие и выверенные движения Млады и ее двойника — не давали никакой возможности одолеть ни одну, ни вторую. Они словно балансировали на чашах весов, и преимущества не было ни за кем. Но Млада выдыхалась. Воздух все тяжелее наполнял грудь и не давал ясности в голове. Дыхание, небывалое дело, сбилось, в горле начало хрипеть. Рубаха намокла от пота, а кольчуга неимоверным грузом оттянула плечи. И только тогда она, захваченная поединком, вспомнила, Что здесь забвение пьет ее силы постоянно. Пусть и по капле, а вытягивает жизнь. Коль увлечься битвой с самой собой, можно и до встречи с Карибутом не дотянуть. Она долиться. Вдруг всплыл в голове простой, в своей очевидности, вопрос: она такая, какая есть. В ее жизни были и убийства, и трудности, и радость последних седмиц рядом с Хальвданом. Она была Арияж. И это не сотрешь, не забудешь, не вырвешь из души, как бы она ни пыталась. Нужно просто принять это, оставить за спиной, как пройденный путь, на который она не ступит снова, и успокоиться. Млада опустила меч. Противница вынырнула из тумана, и ее клинок прошил грудь насквозь. Не было боли или ощущения удара, только слабый темный вихрь пронесся внутри и растворился в потоке света. Девушка-двойник отступила и, отдаляясь шаг за шагом, скрылась в курящем мгле. Но не успела Млада выдохнуть, как кто-то с неистовой силой обхватил ее кольцом рук. Сдавил до хруста в ребрах. Она рванулась, бесполезно. Дыхание горячей и жара, выходящего из кузни, опалило щеку. Млада крепко вцепилась в руки пленителя и пустила в ладони силу воина. Зашипела плоть. Слетела с чужих губ тихое проклятие и ее отпустили. Млада развернулась и ударила ножом в пустоту. Каребут решил поиграть с ней, повыматывать. Жаль, времени у нее на долгие забавы не было. И вдвойне сложнее, когда не знаешь правил. Плотный, точно облака, туман начал рассеиваться. Проступила алая полоса недостижимого окоема, разделяющего похожие друг на друга в своей черноте небо и землю. Плотным кольцом, простираясь в самую даль, Младу окружало бесчисленное войско. Она медленно повернулась, чувствуя себя глупо с мечом и с кромосаксом в руках против этой рати. Но на нее пока никто не нападал. И такому войску позавидовал бы верно сам Чернобог. Здесь были и те твари, которых описывал Ждан, когда они порешили половину беглицы, и уже знакомые лягухи в числе, не счету. И еще бес поймет, кто — словно порождение самых страшных человеческих кошмаров, по сравнению с которыми обычная нечисть покажется безобидной небылицей для детишек. И стояли с ними бог о бок вельды, давно позабытые всеми, кто раньше жил с ними на одних землях племя. Рабы, возжелавшие льготной жизни милости хозяина и попавшие в забвение вслед за ним. Они замерли, точно не живые, ожидая верно приказа. И открытие врат что выпустили бы их наружу. Но Карибут не может этого сделать, да и не на нее ведь они надеются. Войны не могут сотворить проходы, которые могли бы пропустить порождение забвения в явь. «Мальчик почти готов», ласково прошелестел сбоку голос Карибута. Млада повернула голову. Хозяин стоял рядом, будто вовсе не опасался, что его убьют. «Он выпустит их. Надо только подождать. Еще немного». «Уходите все!» приказал Драгомир, войдя в кузню. Мастер Диян недоуменно на него уставился и отложил в сторону заготовку, которую суждено было стать мечом в его руках. Подмастерье тоже позабывали о работе, да так и застыли на местах, некоторые даже не завершив начатое движение. «Чем-то помочь, княже?» Диян скинул рукавицы и жестом приказал ученикам выйти. Драгомир бросил уже испачканное в темницах корзно на лавку, и стукнул посохом об пол. «Боюсь, диян, ты мне тут не помощник. Огонь только в горне не гаси». Мастер окинул посох взглядом, понимающий, свел брови, но перечить не стал. «Не все в замке знают, что нынче с правителем творится, да что княжество угрожает. Ну и хорошо. Ты, княже, коли чего, зови». Драгомир кивнул, и мастер, сняв по пути дубленый фартук, покинул кузню вслед за отроками. Рогал, уже взмокший от жары, что перетекала под потолком, расстегнул ворот рубахи, оттянул его, высвобождая блестящую от пота шею. «Мне-то что делать?» «Знать, стой в стороне и не мешай!» Драгомир огляделся, нашел взглядом увесистые клешни и направился за ними. Вельд послушно встал у двери, опасливо поглядывая на горн. «Мы, как в прошлый раз, его расплавить пытались, так нехорошо все обернулось», — предупредил он. Кузнец погиб, и едва кузню не спалили. «Ну», — пожал плечами Драгомир, надевая рукавицы и примиряясь к огромным клешням. «Дияну вряд ли что грозит, он ведь с забвением не связан. Да и тут огонь другой. Сворожий, праведный. Он мастера только хранить будет, а вот что кузню не спалим, в том не уверен, конечно». Он снова взял посох, захватив его щипцами и подошел к горну. Недолго-то, размышляя, сунул в огонь. Рогал позади ощутимо напрягся, ожидая, видно, каких угодно напастей. Да и Драгомир крепче стиснул рукояти клещей, словно кто-то мог у него их отобрать. Но на такое никто из них, признаться, не рассчитывал. Посоху ничего не сделалось. Огонь облизывал его, но даже окованное дерево не разгоралось. Подождав еще немного, Драгомир достал проклятую палку, осмотрел и вновь положил в угли. То же самое. Как не надеялся он, что удастся обойтись без коррибута, но знать в том забвении все гораздо хитрее устроено, чем у людей. Что теперь? В голосе Рогла явно прозвучало разочарование. Похоже, он тоже хотел бы, чтобы все закончилось малой кровью. Да не тут-то было. Что-что, ворчливо передразнил его Драгомир. По-другому придется пробовать, хоть и не хочется. Он снял рукавицы, отложил в сторону клещи и взял посох голой ладонью. Вновь ринулись в голову воспоминания Карибута, обрывками или осколками закружились перед взором. Люди, которых он когда-то любил, а после казнил собственными руками. Земли, где он бывал, и битвы с тварями забвения, в которых участвовал. Драгомир уже видел это не раз, И всегда эти образы были столь ясными, что на утро он сомневался, не проживал ли это на самом деле. Голос Корибута зазвучал в ушах, и яркие картины сменились видом застывшего посреди бесцветной и сумрачной равнины воинства. Они ждали его приказа, ждали, что он поведет их за собой, чтобы сжечь, убивать и страхом насаждать повсюду почтение и уважение к хозяину. А посреди бесчисленных тварей Немирья стояла млада с опущенным оружием в руке. Ее клинок почти касался земли, и даже посредь мрака светился чистым серебром, которого, верно, не могла бы заморать никакая скверна. Пальцы крепче сжали посох, и Драгомир развернулся уходить из кузни, отрешенно понимая, что это не его решение. Но разум не желал принимать его волю, а тело, словно кто-то дергал за ниточки, направляя туда, куда нужно хозяину. Рогал, что все это время так и стоял у двери, вдруг преградил ему дорогу. «Стой, княже! Куда ты? а посох!» Драгомир обошел его и направился дальше. «Посох останется у меня. Так от него больше пользы. Кому?» — не унимался несносный мальчишка. И, ко всему прочему, совершенно небратски схватил его за локоть. Драгомир развернул, сгреб его за грудки и, отшвырнув к стене, передавил горло витым древком ты бы лучше занялся открытием врат для войска. Не для того ли я даровал тебе силу, о которой даже твой отец не мечтал?» Рогал, непонимающе вытаращился на него, шаря взглядом по лицу. Прикосновение посоха явственно причинило ему боль не столько опасностью удушения, сколько клынувшей по его жилам тьмой забвения. Мальчишка кривился, но о пощаде не просил. Не перечил, но и не торопился исполнять приказ. Его пальцы, обхватившие запястья Драгомира, дрожали, а на лбу выступили капли пота. И мало-помалу застилала его взор мгла-немерья. Но он боролся. «Я не стану», — непослушный голос его дрогнул. «Хватит», — рявкнул Драгомир, — «хватит тратить мое время. Я и так ждал слишком долго». «Подождешь еще несколько столетий», — выплюнул Рогал. Он выхватил из ножен на поясе Драгомира длинный кинжал и с силой полоснул себя сбоку по горлу. Кровь брызнула на стену, хлынула по его шее. Мальчишка, шало улыбаясь, выронил клинок и безвольно опустил руки, ожидая, когда жизнь покинет его. Драгомир выругался, опустил его на пол и накрыл рану ладонью. Темные сгустки забвения потекли изнутри сквозь кожу окутывая ровно разрезанные острым лезвием края плоти. Дело шло плохо, кровь вытекла слишком быстро. Хитрый вельчонок знал, где рубануть. Драгомир прикрыл веки, чтобы чувствовать лучше, сосредоточиться на лечении. Дело пошло лучше, и даже на душе как будто бы легче стало. Он не должен позволить мальчишке умереть, тот слишком много значил для млады. Коль она вернется, что не простит ему смерти Рогла. Странность этой мысли поразила. Корибут не может так думать, не может заботиться о ком-то, кроме себя. Вместе с истечением забвения прояснилось в голове, словно морок сошел. Теперь Драгомир будто бы взирал со стороны на ту часть себя, что подчинилась хозяину, и с удовлетворением понял, что она пока что мала, и держать ее в узде можно до поры. Струились по телу обрывки сияющих нитей, которыми млада опутала пленившие душу щупальца Немерия, но и их было достаточно, чтобы не забывать, ради чего они все сейчас бросаются в пекло. Ради того, чтобы свет на этих землях не померк, закрытый дланью спятившего когда-то воина. Драгомир неловко сел на полу рядом с Роглом, который впал в беспамятство. Но рана его затянулось, дыхание выровнялось и успокоилось. Значит, жить будет. Отстраненно он посмотрел на посох, что все еще сжимал в другой руке. Избавиться от него немедля, пока снова не хлынул в разум мрак. Драгомир встал и в несколько широких шагов, дойдя до горна, опустил посох в пламя. Стальная ковка быстро раскалилась, безумное сжение бросилось в руку, точно голодный пес на кость. Огонь взметнулся, разросся, завладев деревом, превращая его в головни на удивление быстро. Вот уже его рваные языки проглотили ладонь. Драгомир стиснул зубы, стараясь не думать о боли, держать посох, не отпускать. Иначе все без толку. Запахло паленой плотью, и показалось, что рука обгорела уже до кости. Сталь посоха раскалилась до красна и начала размягчаться и скажаться, как оставленный на солнце в жаркий день леденец. Навершие вдруг наполнилось холодным зеленоватым светом. Тот становился все ярче, пока не затмил само пламя, и камень не потонул в нем полностью. Драгомир зажмурился, когда невыносимое сияние ударило по глазам. Что-то хлопнуло, и горячие осколки впились в лицо. Тут же потекли тонкие струйки крови по щекам и лбу. Огонь щедро полыхнул во все стороны, хищно застонав и защелков. Драгомир отпрянул, разжимая пальцы. Совершенно ослепнув, он сделал несколько шагов назад, налетел на верстак, загремели оставленные на нем инструменты. Вцепившись в хоть какую-то опору, Драгомир вытер тыльной стороной ладони, залитые кровью глаза, и осмотрелся. Пламя бушевало уже за пределами горна. Угли из него рассыпались по полу, но полыхали, словно огромные поленья. Стоило только подумать о том, как новая вспышка заполнила все вокруг. Мазнула жаром по лицу. Надо бы убраться отсюда, тушить. В одиночку не потушишь». Прикрываясь порядком обгоревшей ладонью, Драгомир снова попятился, добрался до распластанного на полу рогла и, перекинув его через плечо, вывалился в оружейную. Там уже невозможно было дышать от дыма, что наполнил ее всю от пола до потолка. Едва не на ощупь, Драгомир выбрался наружу. Осилил еще шагов десять и грохнулся на колени, закашлившись. И непонятно, что сейчас больше раздирало грудь, копоть или свежий воздух. Вокруг уже суетились люди, завидев пожар. Подбежал Бажан и помог опустить на землю. И тут Драгомир вспомнил, что не все вынес из пламени. Он вскочил и ринулся обратно. Кто-то по пути схватил его за одежду в попытке удержать, но он вырвался. Вновь миновав оружейную, ворвался в кузню. Пламя уже завладело почти всем, до чего смогло дотянуться. Драгомир схватил Славки у двери, завернутые в плащ Рогла кости ребута и, спотыкаясь, выбежал на улицу. В глубинах темниц что-то тяжело вздохнуло, треснула где-то деревянная балка, и кузня начала проседать, а за ней и недостроенная башня замка, к которой та примыкала. Жуткий грохот и треск наполнили воздух. Они метались, отражаясь от стены детинца, многократно повторяясь и сводя с ума, поднимая в душе первобытную панику. Вздрогнула земля, Драгомир потерял равновесие и едва не пластом растянулся на траве, успев прижать сверток к себе. В доме завизжали бабы и через мгновение начали выбегать во двор. К мете, кто еще не занялся тушением пожара, побросали дела и под руководством Бажана принялись выводить всех из замка, который стремительно кособочился и ронял булыжники из уложенной, казалось бы, на века кладки. Огромная трещина рассекла стену от земли до самой крыши. Неизвестно, в какую бездну проваливались темницы, но недра их поглощали дом, словно воронка огромного муравейного льва. Кто-то помог Драгомиру подняться. Он встал, чувствуя, как хорошо приложился локтем, может, даже руку сломал. «Что, разорви меня, Драугар, здесь творится?» Перекрывая грохот, прозвучал над духом голос Сигнара. Драгомир, сбросил его руку и дернул головой в сторону замка. «Уж видишь, что ничего хорошего. Забирайте Хальфдана и садитесь на свои корабли. Уходите по озеру дальше от Кирията». Вирек гневно сощурился, но удержался от резких слов, которые, видно, так и просились на язык. «Мы уплываем совсем. Я увезу брата». Драгомир ответил, но его слова поглотил треск ломающихся перекрытий и страшный гвалт спасающихся людей. Пришлось прокричать громче. «Делай, что хотите, только уберегите его!» Более не тратя время, он вернулся к тому месту, где оставил Рогла. Мальчишка уже пришел в себя, но один из Кмети сидел с ним рядом, пока тот приводил разум в порядок. «Иди, помогай остальным!» — прогнал дружинника Драгомир и, схватив подмышку, поднял Вельда на ноги. Скорее на капище!» хотя он вовсе не был уверен, что только-только пройдя по грани жизни и смерти, Рогал способен был сотворить проклятие. Но тот все же поплелся следом, чуть пошатываясь и время от времени хватаясь за голову. Они проковыляли через сад, то и дело останавливаясь, когда Рогал без сил приваливался то к одному, то к другому дереву. От невыносимой боли в и, возможно, сломанной руке мысли не удавалось собрать воедино. Что они сейчас будут делать? Успеют ли до того, как неведомая бездна поглотит весь детинец, а то и город? И как там Млада? Может, она уже вовсе погибла? Но это самое паршивое предположение Драгомир предпочел отогнать как можно дальше. Капище стояло недвижимо, словно грохот разрушения, который слегка приглушила яблоневая роща, его совсем не касался. Здесь было почти тихо и, на удивление, спокойно, Солнце уже успело пройти больше половины пути по Небоскату и теперь устремилось к западному окоему. Вечерние сумерки разливались вокруг. Дотащив Рогла до Триглава, Драгомир вывалил кости карибута на требный стол. Выпрямился, окинув назад падающие на глаза волосы. «Начинай!» — приказал он Вельду. Тот закрыл лицо ладонями и замер, чуть покачиваясь, словно трепал его сильный ветер. И ни слова не сказал в ответ. Драгомир тряхнул его за плечо, маясь от нехорошего подозрения. Рогал вздохнул и поднял на него совершенно бездумный взгляд. Корибут исчез. По сумрачному небу забвения разбежались трещины алых молний. Подсветив все вокруг страшным пурпуром, прокатился отдаленный гром, и снова все стихло. Воинство Карибута расступилось, оставив в своих рядах неширокий проход. В его конце показалась темная, худощавая фигура. Она приближалась, двигаясь неспешно, будто задумчиво. Совсем скоро Млада узнала в ней Рогла. Он шел, и за его спиной рваным плащом колыхались ленты тьмы. Она окутывала его, словно вторая кожа, струилась с пальцев, велась прядями в волосах. Млада шагнула было к нему, но остановилась, не зная, чего ждать. Может, это просто очередной морок Карибута? призванный спутать, посеять смятение в душу. «Рогал!» — окликнула она его, но тот и не взглянул в ее сторону. Остановился, не дойдя до младой несколько саженей, и часть воинства окружила его, образуя щит, чтоб никто не пробился. Мальчишка снова пропал из виду за стеной уродливых спин и рож. Там, где стоял вельт, ткань забвения пошла рябью. Заклубился над головами стражей сизый туман, который собирался воедино, словно из окружающего воздуха, и превращался во что-то другое, в то, что могло разорвать преграду между мирами. Марева уплотнялась и образовывала подобие арки. Внутри нее искаженная завеса начала светлеть и, наконец, разошлась, явив ослепительное окно, за которым виднелись улицы Кирията. Оно то меркло, то снова обретало четкость, Твари забвения зашевелились в предвкушении. Млада рванула с места, в несколько ударов прорубилась в ряды чудищ, но завязла, как в бездонном болоте. Твари безразлично не обращали на нее внимания, лишь место убитых занимали другие. Все равно, что воду вступит ступе толочь, а нужно поберечь силы. Но если Рогал выпустит в явь войска Корибута, все окажется напрасным. Млада вновь отступила, решая, как быть. Разве что выжечь препону на пути силы война. Она отошла еще на пару шагов, сжала кулак и, размахнувшись, ударила им землю. Ослепительная вспышка в миг сожрала, показалась весь мрак забвения. Ударная волна прокатилась, поднимая столбы пыли и пепла. Все чудовища, что стояли поблизости, на мгновение озарились светом, отчего показались еще уродливее, и, вспыхнув, словно бумага в очаге истлели но те, что стояли дальше, остались целы. Млада не успела обрадоваться такой неожиданной мощи, как грянула за спиной. Но «Ну все, хватит!» Корибут напал внезапно, словно упал ястребом с неба. Схватив за одежду на спине, оттащил в сторону, и только Млада вывернулась из его хватки, ударил кулаком в лицо, но она уклонилась. Почему не попытался убить? Неужели она до сих пор нужна ему? Иначе натравил бы всех своих приспешников, а те рано или поздно разорвали бы ее на куски. Но и она успела бы положить не одну сотню. Может, войско берег. Отступив, Корибут вынул из ножен меч, матово-черное лезвие которого трудно было разглядеть в здешних вечных сумерках. Другой рукой хозяин дернул застежку багряного корзна и сбросил его с плеч. Оно распласталось на земле, похожее на лужу крови. Я до последнего надеялся, что ты примешь мою сторону. С притворным сожалением вздохнул он. Но раз ты пришла сюда не за этим, говорить нам больше не о чем. Говорить вообще не обязательно, хмыкнула Млада. Она сорвалась с места и налетела на коребутой вихрем звенящей стали. Тот под напором начал пятиться, отбиваясь, пока не почувствовал ритм ее ударов. А тогда, приноровившись, начал атаковать в ответ. Не зря когда-то он считался одним из величайших воинов. Млада взяла в другую руку скромосакс, и дело пошло бойчее. Перевес вновь оказался на ее стороне. Исчерпав запас приемов, они на миг разошлись, ненавидяще глядя друг на друга и тяжело дыша. Оказывается, Корибут тоже уставал. А уж Млада и подавно. Ядовитый воздух забвения тысячи иголок впивался в легкие и понадобилось несколько глубоких спокойных вдохов, чтобы унять это паршивое ощущение. Сердце вновь начало биться реже, а тем временем воинство хозяина потекло наружу в явь. И страшно было подумать, что начнется в Кириате, когда оно хлынет на его улице. Чуть отдышавшись, Млада снова шагнула к Корибуту, но в последний миг качнулась в сторону, развернулась и ударила его в бок. Тонкая рубаха никак не помешала острому клинку пропороть кожу. Хозяин будто споткнулся, крутанулся в выпаде, но клинок вспорол пустоту. Млада, обойдя его со спины, напала с другой стороны, на этот раз не достала. Она снова отступила, приглядываясь к раненому противнику. Каребут повернулся к ней, расплываясь в издевательской улыбке. Ни единой капли крови не окрасила светлой ткани. И призрак остался безучастен, руны не зашлись светом, так и не получив требы. Вокруг становилось свободнее, открытый роглом проход поглощал тварь за тварью. Скоро станет поздно, а проклятый коребут, оказывается, не боялся меча. Млада медленно обходила его по кругу, а тот лишь поворачивался вслед за ней. Конечно, ему торопиться некуда, ему только на руку, если противник потратит все силы в схватке с ним. А верное решение, что делать, не приходило. Млада невольно глянула на свои руки, сились отыскать ответ, и вдруг нашла его. Она сдернула перчатки и обхватила рукоять призрака. Холодное свечение мигом вспыхнуло на его лезвие, очерчивая руны, показалось даже сталь начала источать слабое сияние. Теперь они с коребутом стояли в круге зеленоватого света, а твари за его спиной начали коситься в их сторону, яростно шипя и кликача, Не нравилось им явление силы воина, да и сам хозяин щурился, будто бы она слепила ему глаза. Когда последний раз Немерия озарялась праведным светом? Память об этом давно и стерлась прошедшими летами. Пользуясь короткой слепотой Корибута, Влада отошла чуть назад и, скользнув в тени, приблизилась. Вынырнула едва не перед самым его лицом. Хозяин лишь успел выставить меч, отражая удар. Не призрака, скромосакса. Да еще и с левой руки. Млада наклонила лезвие, клинок Карибута соскользнул. Он качнулся вперед, потеряв опору. Пара шагов назад, обманный замах ножом, хозяин снова вскинул руку с оружием. Млада размахнулась и ударила сверху в плечо. Приблизилась, саживая лезвие глубже. Остановила предплечьем руку Карибута, вывернула, зажимая подмышкой сдохнешь, выдохнула ему в лицо и пустила в меч поток силы. Каребут словно загорелся изнутри, забвение овладевшее его душой много лет назад, поначалу сопротивлялась, но отступило под натиском света. На миг в глаза младе посмотрел верно тот воин, которым Корибут был до того, как возжелал могущество и власти. На лице его мелькнуло облегчение, но в следующий миг обратилась с сожалением. Его не остановить, Уже. Кребут покачнулся и начал валиться на спину. Млада отпустила его руку, и он упал на черную пыль, выронив меч. Теперь освобожденный он выглядел светлым пятном на ней, а его кровь потекла, странно алая, в этом лишенном красок мире. Почти как его корзно, брошенное в стороне. Но со смертью хозяина ничего не закончилось. Проход в явь, также светился лучами разгоревшегося там заката. И воинство также пропадало в нем, угрожая жизни всех, кто попадется на его пути. На этот раз Млада быстрее прорубилась к Роглу. Твари зашевелились и даже начали нападать, но тут же отступали, попадая в пятно света, исходящего от ее клинка. Рогл, словно высеченный из камня, стоял на том же месте. Дымные щупальца обвивали его с головы до ног, почти полностью скрывая. Млада бросилась к нему, убирая меч в ножны, обняла, прижала к себе, и чудовища тут же начали смыкать кольцо, более неотгоняемые сиянием воина. "Рогал, услышь меня", прошептала Млада ему в ухо. "Вспомни, что ты должен был сделать. Корибут не властен над тобой, но он возродится вновь, если ты не запечатаешь его словом". Угрожающее шипение и рокот резко стали громче. Млада сжала зубы и, стиснув вельда в объятиях крепче, выплеснула в стороны все оставшиеся силы. Зазвенело в ушах. Сердце зашлось в неистовом стуке и замерло. Твари завопили, сгорая в чистом свете, намного сажень вокруг. Это их сдержит. Пока. Невыносимая, непроглядная тьма заполнила пустоту внутри и начала засасывать в себя точно в воронку. Пропадали звуки — И скудное зарево на окайоме гасло запеленой пеленой застилающий взор. Рогал слабо шевельнулся, вздохнул и растворился, оставив в руках призрачное ощущение тяжести. Но и оно в следующий миг пропало. Млада упала лицом вниз, не в силах двинуться. Она словно врастала в землю, наливалась невыносимой тяжестью все тело. Даже веки поднять оказалось непосильной задачей. «Я проклинаю тебя, Корибут!» Каменным обвалом зазвучал в ушах голос Рогла. «Во всех мирах. Больше Млада ничего не услышала».